«Рад служить», — перебил его Страйк. «Счет пришлю мейлом». Кал Пеппер в очередной раз бросил на него подозрительный взгляд. «Читал на той неделе про сынка Тома Джонса». «Хм, Тома Джонса?» «Ну да, певца из Уэльса», — уточнил Кал Пеппер. «А, этого», — равнодушно бросил Страйк. «У нас в полку тоже был Том Джонс». М -м, «Так ты читал?» «Нет». «Шикарное интервью!» «Парень говорит, что никогда в жизни не встречался со своим папашей и вообще не имел с ним никаких контактов. Думаю, он срубил поболее, чем ты». «Это мы еще посмотрим, когда ты получишь мой счет», — заметил Страйк. «Да, это я так, к слову. Одно маленькое интервью, и сможешь на какое-то время забыть о слежке за секретаршами». «Тема закрыта», — отрезал Страйк. Или больше на меня не рассчитывай, Кал Пеппер. Понятно, сказал Кал Пеппер. Твою биографию я так или иначе смогу тиснуть. Отвергнутый сын рок-идола, герой войны, никогда в жизни не встречался с отцом, занимается частным, насколько я знаю. Подстрекательство к прослушке телефонов тоже незаконно. В конце Лонклейна не замедлили шаг и повернулись лицом друг к другу. Смешок Калпеппера получился натянутым. «Короче, присылай счет, Буду ждать». Заметано. Они разошлись в противоположные стороны. Страйк направился к метро. «Страйк!» — раздался у него за спиной голос Калпеппера. «Ты с ней переспал, что ли?» «Проверю, что ты напишешь. Калпеппер!» устало прокричал в ответ Страйк, не повернув головы. Прихрамывая, он вошел под козырек станции метро, и Калпеппер Пеппер потерял его из виду.